Четырнадцать. Без суда и следствия. А представься-ка, сержант, а то я смотрю-то берега перепутал и ориентиры растерял. О, бесстрастно замечает он, оскорбление при исполнении. Румянцев, давай машину подгоняй, будем грузить гражданина. Ты же со службы вылетишь, качая головы. Да слыхал, я слыхал уже, надменно ухмыляется он. Много раз слыхал, но закон один для всех. Ходишь по улицам с наркотой в кармане? Извини, придется посидеть фрейрок. Нас пятеро, их четверо. Вопрос решается просто, меньше чем за минуту. Какое там за минуту? Раз, два, три, четыре, все. Больше времени, чтобы навалять этим олухам и не потребуется. Но могут возникнуть дополнительные вопросы. Во-первых, сопротивление. Во-вторых, у моих парней пушки, а это как бы совсем-совсем нехорошо. Что будем делать? Рассматриваю два варианта. Первый. Сдаться властям и снова звонить Чурбанову. Вариант, в принципе, как мы выяснили, рабочий. Правда, эффект недолговечный. Второй вариант заключается в оказании сопротивления, вернее, в неподчинении. Парни их оттесняют, а я сажусь и спокойно жму по газам. Остановить меня не очень просто. У меня волшебный талон имеется. Ну а пока еду, опять-таки звоню Чурбанову или Злобину для разнообразия. Нет, лучше Чурбанову, быстрее будет. Правда, у них шарашка та еще неизвестно, кого Зевакин судья за бороду дергает. Чурбанов, конечно, победит, я так думаю. Но времени может уйти немало. Утром я пару часов в казематах просидел уже. И если тогда взяли меня по закону, по букве, так сказать, то сейчас чистой воды подстава, причем даже исполненная не слишком артистично. Куда они меня увезут? Что там предпринимать станут? Хрен его знает. Неизвестно, в общем. А неизвестность, как известно, многих людей гнетет и беспокоит. Конечно, подобные мысли можно было бы назвать паранойей, но кошмары на станции Ждановской тоже многих людей могли бы смутить своей откровенной неправдоподобностью. А вот глядишь ты. Но, думаю или не думая, решать что-то надо, и выбор у меня небольшой. Можно, конечно, звонить не Чурбанову, а Злобину, но это еще дольше будет. Бесит, честно говоря, что я такие, прямо скажем, не слишком крупные проблемы, должен решать не сам а через кого-то. И почему у меня до сих пор нет полномочий Джеймса Бонда? Так, проходим, гражданин. Сторожится сержант и тянет руку, чтобы взять меня под локоть. Сейчас прям. Ага. Локоть я аккуратно отвожу в сторону, отступаю на шаг назад, и киваю Витя с Аликом. Наташкины ребятки, вернее, один из них тоже подскакивает к нам. Один подскакивает, а второй остается с ней. Все честно. Э, это что такое? рычит сержант. Румянцев, давай, наряд вызывай. Вызывай, вызывай, румянцев. Оказываете сопротивление, рычит он в мою сторону. Да что вы? Товарищ сержант, где вы видите сопротивление? Какое вы недалекие, честное слово. Сейчас поедем, не беспокойтесь, все хорошо будет. Я только звоночек сделаю, и все. Отступаю к машине, прыгаю в салон и набираю номер Чурбанова. И он, как назло, не снимает трубку. А время идет, часики тикают. Тик-так, тик-так. Блин, почему я не могу сотовую связь изобрести? Твою дивизию придется выносить ссор из избы. Вот не хотел я этого, но, видно, ничего не поделать. Челоков меня точно на куски разорвет. И Чурбанов, возможно, тоже. В общем, я набираю номер Андроповского помощника. Пык-пык-пык. Ну давай, Кири-Кири, вся надежда на тебя. Слушаю, постов. Здравствуйте, Кирилл Кириллович, это Брагин. А, наконец-то. Я думал, ты уже не позвонишь сегодня. Хм, а должен был? А, «Тебе коллеги не передали, что ли?» «Ладно. Вот какое дело. Я дико извиняюсь, перебиваю его я, но у меня самого к вам срочное дело. Я коротко излагаю суть произошедшего. Адрес. Бросает постов. Я называю. Минут пятнадцать ожидай. Ого, пятнадцать-то прямо скажем немало». «Я могу отъехать куда-то», — предлагаю я. Нет, резко бросает он. Э, «Ожидай на месте». «Зашибись, буду ожидать. Как ожидать-то?» «Ладно, хоть оружия у ментов нет, даже дубинок. Неподготовленными явились. Но пятнадцать минут, надо сказать, совсем немало. Сейчас наряд приедет и нас сомнут. А у нас стволы, у меня нет, а у парней да». Если найдут, проблем не оберешься. Ребята, я, конечно, в таком случае вытащу. Тут говорить не о чем, если сам сейчас за понюшку почти что табака не присяду. Наташка забегает в офис, и моих парней становится четверо. Четыре на четыре. Они работают как заграждение на концерте. А я, стала быть, рок-звезда, к которой пробиваются фанаты. Только почему-то мои фанаты выглядят разгневанно и сердито. Петь надо будет лучше в другой раз. «Вы считай, все сели уже!» — горланит сержант, пытаясь схватить Алика за руки. Но Алик — парень не промах, и просто так заловить его нереально. Он выкручивается, как змей, выскальзывает из когтей нападающих гарпий и позиции не сдает. Активно чинит препятствия правосудию. А вернее, настоящему произволу. Раздаётся резкий вой сирены. Вот они, голубчики, прибыли. Подъезжает жёлтый воронок, а из него выскакивают ещё четверо джигитов. Эти уже с дубинками получили спецсредство с собаки. «Отставить!» — кричу я в окно. «Разойтись!» Мои парни расступаются в разные стороны, а менты окружают машину, облепляют её, как зомбаки, учуявшие запах человечьей плоти. Один начинает ковырять замок, медвежатник хренов. Я чуть прижимаю газ, и машина дергается вперед, толкая парочку, стоящую впереди. Один из них с перепугу дубасит кулаком по капоту. Скотина, ну что за скотина? Теперь останется вмятина. Твою дивизию и не одна. Я яростно жму на клаксон, и мент вздрагивает от неожиданности. Сигнал у нас будет здоров, как стадо мамонтов. Врубаю заднюю и дергаюсь назад. Оттуда летят маты и удары. Прости, ласточка. Этот хер справа все тыкает отмычкой. Всю дверь уже исцарапал козья морда. Я снова дергаюсь назад, а потом вперед. И опять назад. Жму на клаксон. Менты облепляют машину как пираньи кусок мяса. Только откусывать им, пока не удается, и не удастся. Да. Постов приезжает раньше, чем обещал. Вот не думал, что когда-нибудь буду чувствовать к нему благодарность. Ясно, что он делает это не из любви ко мне, а потому что я очень важный для государства объект. Нас обступают люди в черном, окружают кольцом. Появляется Кири-Кири собственной персоной. Красные корочки, серьезные лица, проникновенные взгляды чисто опричники, поймавшие врагов народа. Открываю двери и выхожу. Постов делает знак, и к нему подскакивает здоровый шкаф с полиэтиленовым пакетом. «Вещь, Доки, сюда!» — со скучным лицом командует Кирикири. «Быстрее! Давай! Фамилия!» Сержант неохотно опускает в пакет свои наркотические трофеи. «Игнатюк!» — нехотя отвечает он. «Кроме твоих пальчиков...» Я там найду еще что-нибудь интересное, молчит, отворачивается, делает рожу, как у Краморова. Ясно все с вами, нарахаровцы Теперь вам всем придется очень сильно постараться, чтобы с позором не вылететь из органов. Суханов, все имена и должности, запиши. Составь список. Будем к наградам представлять. И опроси по-быстрому заодно уж. Он замечает меня и отводит в сторону. Рассказывай, с чего такой цирк разыгрался вокруг твоей персоны? Не просто же так. Есть мысли. Не просто так, соглашаюсь я. Хотя дело, на мой взгляд, выеденного яйца не стоит. Скорее всего, тут вот что. Быстро объясняю, что к чему. Надо тебя под замок опять посадить. Я думаю, буравит он меня взглядом. Подкину шеф, такую мыслишку, пожалуй. А, то еще кого-нибудь изобьешь или вообще на живота лишишь? Ты прям разбойник, Брагин. Лихой человечье а? Ага, пират из будущего. Интересно, сколько нас таких пиратов? Может, объявление в газете дать? Всех гостей из будущего приглашаю на в дачу. Представляю, сколько заявилось бы во времени, а по совместительству еще и пациентов этого воспитанного высоцким заведения. Так мне работать надо, усмехаюсь я. Некогда под замками сидеть. «Ммм, работать», — качает он головой. — Работай, раз надо. Завтра в десять часов прибудешь на площадь Дзержинского. Не нравится мне что-то тон, которым спаситель мой со мной разговаривает. Утром никак, а то меня уволят из ЦК. — Найдешь чем заняться с твоими-то способностями. — Так, Кири-Кири, ты не слишком-то зарывайся. «Это вряд ли», — пожимаю я плечами, — «тут дело всей жизни». «Короче, Брагин, завтра в десять», — заявляет он ровно безо всяких эмоций, — «пропуск будет готов». «Эх, не вздумай опоздать». Очень хочется лбом дать ему по носу, расквасить его, услышать хлюпанье и как-то расцветить его постную рожу. Тогда в следующий раз будет более уважительным. Возможно. Возможно. Что-то я слишком кровожадный в последнее время. Давно на тренировке не был, надо сходить и напряжение сбросить. Кирилл Кириллович, вы будете по этому инциденту что-то предпринимать? Доложу шефу, а он пусть сам решение принимает. Менты — народ скользкий. Понятно, думаю, не стоит пожар раздувать. Он мерит меня взглядом с головы до ног и, ничего не ответив, поворачивается спиной. Так, закончили, восклицает он. Уходим. Нечего толпу создавать и нездоровый интерес подпитывать. Менты понуро бредут к лазиком, а чекисты бодро рассаживаются по Черным Волгам. На лицо кастовое неравенство. Дождавшись, когда они уедут, я иду за Наташкой, шагаю с Виктором и с ее гвардейцами, и вдруг. Опа-о-па, опа, паньки! Какая неожиданная встреча! Стоит, щурится, улыбается даже. Глаза пуговки щелится с сучонок. Лимур Хренов. Смотрю, сиди, на все больше с каждым разом, Петр Николаевич. Кивая. А я смотрю, ты прям через три ступеньки по лестнице прешь в самое небо, мелко кивает поварёнок. — С постовым как с равным общаешься. Он этого не любит, кстати. Смотри, ужалит при удобном случае. Тот еще скорпионище, между прочим. — Кто бы говорил, — усмехаюсь я. — Кто бы говорил. Вы-то, я так понимаю, решили заделаться режиссером сельского клуба? — Почему сразу сельского, — хихикает он. — Постановочка-то неплохая вышла. И если бы не постов, ты бы сейчас сидел за решеткой. Второй раз за день. Ха-ха. Куковал бы там или даже кукарекал. Ой, прости, прости, не подумав, ляпнул. Я улыбаюсь. Живучая ты гнида. Придется все-таки тебя раздавить. Только машине правосудия я тебе больше не доверю. Слишком уж ты скользкий типчик. Сам придавлю, чтобы даже следов не осталось. «Ну, и так ведь тоже неплохо получилось, правда?» — продолжает разглагольствовать кухарь. «Были мои бывшие коллеги, они это дело любят, начнут ситуацию крутить. Ну, знаешь, чтобы ежа Щелков в штаны запустить, у тебя получится что?» «Правильно, напряжен к твоим покровителям. Это я про Щелковского зама, про Юрия Михайловича. Ну, а как? Навел на его людей чеку. Это, братья, дело паскудное, конечно. Плохое дело с душком». «Пётр Николаевич», — ласково говорю, — «идите-ка вы в жопу, пожалуйста». «Грубиян!» — вздыхает он с довольным лицом. «Ой, грубиян! Зачем вы заявились? Вы-то каким боком к этой истории? Или все мудаки Советского Союза объединились в клуб и теперь друг другу помогают? Вы с Зевакиным неплохо в паре бы смотрелись, кстати». «Просто я всегда на стороне добра», — хлопает он круглыми глазами. «Ты избил ни в чем не повинного». «Ну ладно, скажем, избил, может, в чем-то и повинного, но не осужденного ни обществом, ни законом гражданина. Причем избил основательно, жестоко и... и цинично. Но вместо того, чтобы ответить за это деяние, ты открутился». «А почему?» Потому что имеешь покровителей. но ну и где справедливость? Где торжество закона? Где равные права всех пролетариев всех стран? Где равные права для пролетариев всех стран? Если бы кто-то посторонний стал свидетелем нашего разговора, он бы подумал, что это легкая и почти дружеская пикировка и вряд ли догадался бы, что каждый из нас готов впиться своему собеседнику в горло. Это не фигура речи. Значит, вы сейчас выполняете разовые поручения сильных мира сего, Кивая. Надеюсь, в финансовом плане работа вас удовлетворяет. Да я бы и бесплатно согласился, усмехается он. Ты меня вдохновляешь на трудовые подвиги? Понятно. На Лили у меня нет, это я так на всякий случай сообщаю. Мало ли что у вас в голове. «Знаю, вернее догадываюсь. Сколько дали-то за нее. «Странно, что вам за нее не дали. Я, честно говоря, боялся, что вы на вышку заработали». М -м -м, «Спасибо, что беспокоился», — кисло улыбается он. «А чего вы в ЦК Комсомола забыли? Работенка так себе бумажная и деньжат немного». «Ну, выбирать не приходится», — разводит он руками. Партия сказала «надо», а Кухарчук ответил «есть, куда пошлют, туда и пойду». Пойдите, вы знаете, куда в таком случае?» — подмигиваю я. «Пошляк, Брагин. И не просто пошляк, ты же еще и с уголовниками водишься. Поговаривают замешан в сомнительных делах. Хищение, подпольное производство, игра на деньги, аферы, подкуп должностных лиц». «Всякое люди рассказывают, а дым это без огня не бывает. Ты ведь еще и драки устраиваешь. И ладно бы просто дрался, а то ведь на показ. В общественных местах, мол, смотрите, какой я дерзкий деловой, у меня сам генсек в друзьях, и ничего вы со мной не сделаете. Так? Да? Правильно я говорю? Вот козлина». А некоторым товарищам, очень уважаемым товарищам, ответственным и могущественным, такая херня не нравится. Ну, не соответствует твой образ образу строителя коммунизма. Хоть как тебя золотом сусальным усальным покрывай, слезает лоской по золоту. И проступает истинное лицо проходимца, вора и врага всего советского. Вот такие дела, Брагин. И зачем же вы мне все это рассказываете? Но все таки мы не первый день знакомы. Ты оставил след в моем сердце. Не в романтическом смысле, конечно, ты не подумай. Я не голубой какой-то там. Тут смысл скорее исторический. А еще товарищем Товарищу вы хотели сказать, перебивая. Нет-нет, товарищ не один, ты не думай, их много. Про Суслова я уже понял, а вот Черненко... Интересно, он сам себя играет или они слепёшились в альянсе? Короче, каждый за себя или все против меня? Так вот, — продолжает он, — товарищам не нравится, что у тебя в руках оказалось то, что ты, как человек с низкой ответственностью и не внушающий доверия, можешь использовать материалы не так, как нужно. Вроде даже использовал уже, нет? Опять же, это твой факел. Там за красивыми словами прячется сила, да? Верно, я догадался. Уж больно ты догадливый. Интересно, с кем ты делился своими мыслями? Наверное, ни с кем. Хочешь все один контролировать? Да, хочешь. Хочешь, конечно. А у меня, улыбается Кухарчук, уже есть чемоданчик. Поменьше, чем твой, но там и материалы-то лишь одного человека касаются. Тебя, кстати. Еще доработать кое-что надо, и будет он такой тяжелый, такой... Не знаю, какой просто такой раз такой. Короче, если кому-то в руки попадет, то дружи ты хоть с Генсеком, да хоть с самим папой римским. Никто тебя уже не спасет. Если захочешь, мы можем поменяться. Пока, между прочим, никто этих материалов не видел. «Может, хмыкую я, потому что их в природе не существует, как и преступления, о которых они свидетельствуют. Поэтому никто и не видел». Я снова осматриваюсь, один он здесь или с поддержкой. Думаю, один. А что, схватить его, засунуть в багажник и отвезти в укромное местечко. В мою штаб-квартиру и грохнуть его сразу без суда и следствия. «Ладно, Егор», — говорит поваренно, глядя на часы. «Чувствует, что на волоске сейчас». «Я никого не могу заметить, но гарантий нет». «Заболтался», кивает он, «надо идти». «Считай, что получил предложение». «Хорошая, кстати, ты подумай». «Серьезно подумай». «Задавлю я тебя». «Ой, задавлю». Утром, предупредив Новицкую и схлопотав еще люлей, еду на Лубянку. Здесь все четко. Получаю пропуск и иду. Не прямо к Андропову, а к Постову. Он меня уже ждет. Едва кивнув, он ведет меня дальше. Юрий Владимирович выделил тебе два часа. Постарайся его не перегружать. Понятно? А куда мы идем, хмурюсь я? Мы же прошли его кабинет. Незачем тебе у всех на виду два часа в его кабинете сидеть. — Достаточно и того, что я вот с тобой по коридору иду. — Так надо для встреч другое место подготовить, — пожимаю я плечами. — Ну, тебя спрашивать не будем. — Это уж а, точно. — Неприятный он тип все-таки. Мы спускаемся на лифте в подвал и снова идем по коридору. Опять в казематы, сука. — Хочешь меня засадить, походу. «Думаю, можно со мной говорить открытым текстом», — говорю. «Да». Он поворачивается на ходу и внимательно меня рассматривает. «Думаешь, в камеру тебя веду?» «Думаю, да». «Посмотрим», — кивает он. Мы заходим в маленькую комнатку, в обычную. В ней еще одна дверь. Стоят стулья. Что-то типа приемной, правда, без секретаря. «Жди здесь», — говорит Кири-Кири. «Я...» Сейчас доложу. Он открывает дверь и заходит в следующее помещение. А я сажусь на стол. Сижу, жду. Проходит минут 10 и открывается дверь. Но не та, в которую вошел постов, а из коридора. Откуда я сам недавно появился. Дверь открывается и заходит... Блин, твою дивизию. Заходит злобин. Я к этому совсем не готов, честно говоря, и объяснить, что я здесь делаю. О! Не скрывает он удивление. «Егор, ты как здесь оказался?» Он задает вопрос и осекается. Его знаменитая улыбка превращается в холодную неестественную маску. «Разумеется, как бы я мог оказаться в тайной комнате, где сидит Андропов и ведет сугубо конфиденциальные разговоры?» «Вызвали вот, — говорю я. К председателю!» — прищуривается он, еще шире растягивая гримасу улыбку. «Толком не знаю», — пожимаю я плечами. «Не знаешь», — повторяет он и кивает. «Ты, значит, продолжаешь с ним...» Он замолкает и резко меняет тональность, делаясь колючим и подозрительным. «А торнадо сказал уже?» «Я? Да вы что, как бы я мог? Это же ваша тема». Он внимательно смотрит на меня изучает. «Блин, а про торнадо я вообще-то хотел Андропову сказать. По-моему, программу запускать надо. Самое время прижать урок к ногтю». Выглядывает постов, кивает злобину и поворачивается ко мне. «Меня Юрий Владимирович приглашал», — говорит Де Ниро. «Извини, Леонид Юрьевич», — отвечает Кири-Кири, даже не глядя на него. «Вот же мудак». «Но сейчас не получится. Я тебе скажу, когда он сможет тебя принять». «Так он сам мне позвонил пять минут назад». «Я скажу, что ты заходил. Брагин, давай, иди скорее. Я подхожу к кабинету. Я Леонида Юрьевича пропущу, предлагаю я, без проблем». Блин, неловкая какая-то ситуация. Он в тот раз еще, когда спрашивал, интересовался ли им Андропов, уже с каким-то подозрением смотрел на меня, а сейчас... Вроде как я за его спиной что-то решаю с шефом. Собственно, это недалеко от истины. «А, Брагин...» — Заходи. С Леонидом Юрьевичем мы сами разберемся. — Добро! — кивает Злобин, улыбаясь и глядя на меня. — Чисто Де Ниро. — Да вот только в глазах его нет ничего доброго.